Кристина Кор Алиса против принца Пролог «Простите, извините, посторонись!» Кричала Алиса, активно крутя педали, одновременно вращая головой по сторонам и угрожающе дёргая рулём. Люди на тротуаре отскакивали в стороны, ругались, сыпали проклятиями, поднимали обронённые сумки и грозили вслед кулаком. Алиса хмыкнула. Натянула берет, чуть не врезавшись в светофор, и на ходу спрыгнула с велосипеда. Сама не упала и его не уронила, только запыхалась. Сдула светлые прядки с глаз и очаровательно улыбнулась, недоуменно смотрящей на неё женщине в чёрном пальто. Зелёный сигнал всё не загорался, машины плотным потоком двигались по проспекту, сигналили. Опаздывать на лекции у Алисы вошло в привычку, о чем ей не раз тактично напоминала мама и папа. Просто эта неделя выдалась совершенно безумная. Вчера будильник напрочь отказался звонить. Алиса наивно полагала, что на метро будет быстрее, но ее едва не спихнули под поезд. Чудом ухватилась за крепкого мужика, чуть не вырвав ему руку. Мужик смотрел во все свои маленькие глаза бусины. Алиса видела в них страх и читала мысленный посыл. Послали ее далеко. Позавчера будильник зазвонил, но на час позже. Как это вообще понимать? Телефон будто сам решал, когда Алисе вставать. Пробовала брать такси. Машина встала в глухую пробку. Алиса выскочила и помчалась по улице, пугая прохожих своим сумасшедшим видом. А уже днем слушала от сокурсников удивительную историю. На перекрестке, недалеко от универа, Участниками аварии стали сразу пять машин. Водитель такси погиб на месте. Алиса судорожно сглотнула, надеясь, что это простое совпадение, что в аварии пострадал не ее таксист. Но хуже всего то, что всю эту неделю снятся невероятно бредовые сны. И свет в конце тоннеля, самый безобидный из них. Алисе снится, что она падает в пропасть. Снится, как душа покидает тело, но во всех этих сновидениях, наполненных странствующими тенями, чужими голосами, больше чувств, чем картинки, душит безысходность, губительный холод пробирается под кожу. Я в плену. Бьется отчетливая мысль во время сна. Нет выхода, нет спасения. Он сломит меня, растопчет, он... «Кто этот таинственный он?» — Алиса не разобралась, но подобные сны будто высасывали энергию, отчего на лекциях веки сами закрывались, мозг попросту отключался. Неудивительно, что оценки медленно, но верно стали катиться вниз, о чём ещё раз напомнила мама и папа. Наконец загорелся зелёный. Алиса сдула прядь и покатила велосипед, стараясь никому не наехать на ногу. Виск тормозов режет слух, Алиса поворачивает голову, и вид словно в замедленной съемке. Черный джип несется прямо на неё, а рядом и людей-то нет. Хотя вот секунду назад их было столько, что не продохнуть, испуганно бросает велосипед и отскакивает, закрываясь руками. Слышится скрежет металла, чей-то приглушенный крик, но удара не следует. Алиса осторожно убирает руку, открывая глаза. В двадцати сантиметрах от неё застыл джип. Под его колёсами храбро погиб велосипед, только руль торчит. Алиса приподнялась, оглядываясь. Люди вокруг замерли, словно пластиковые манекены. Глаза стеклянные, пустые. Даже воздух вокруг замедлился. Ни единого звука, будто Алиса оглохла, И в этой мёртвой тишине вдруг раздался страшный рёв. Сердце и так выпрыгивало из груди, а сейчас просто разбивается о грудную клетку и разлетается осколками. «Бежать, бежать, ну куда?» Рёв доносится будто отовсюду сразу, со всех сторон, режет слух, вынуждает щуриться и вжимать голову. Хочется закрыть уши и глаза, а когда открыть — проснуться. Асфальт затрясся и стал обваливаться прямо из-под ног Алисы. Она успела отскочить, хватаясь за сердце. «Мамочки!» — прошептала глухо, глаза защипала. Из образовавшейся ямы бил свет. Алиса очень медленно и очень осторожно приблизилась, чтобы заглянуть. В происходящее не верилась ни на долю секунды. Просто бред. Бред умирающего или сумасшедшего. Встала у края, вытягивая шею, пытаясь разглядеть, что находится в яме, кроме света. Руки появились внезапно. Слишком, чтобы можно было успеть среагировать, они схватили Алису за плечи и потянули. По инерции отклонилась назад, нелепо пытаясь вырваться. Рывок и неведомые руки утягивают Алису в яму, что сразу срастается над головой, погружая во тьму. Глава первая. «Скорее, скорее, ай, немедли!» Трещит чей-то надломленный голос. Он суетлив, нетерпелив, неиздержан, раздражает. Пытаюсь перевернуться и закрыть голову руками, но руки, тряпки, непослушные тряпки, бесполезные. «Его высочество вот-вот явится, а его невеста...» Надломленный голос становится пренебрежительным и смолкает. «Почему так долго?» «Куда-то в сторону. Девушку должны были доставить неделю назад». «Госпожа!» — сойдет мужской голос, хриплый и прокуренный, будто противный. Предпринимаю еще одну попытку закрыть уши. Ерунда выходит. «Интересно, чем меня накачали транквилизаторами? Почему в голове нет ни единой здравой мысли? Почему нет воспоминания о том, что произошло? Ведь что-то произошло, точно!» Девица сопротивлялась. Немая пауза, драматическая. Усмехнулась, но изо рта вырвалось карканье, и я закашлялась. «Воды!» — орёт женский голос, что вечно меняет интонацию. «Почему она в таком состоянии? Перемещение должно было пройти нормально, без последствий». «Какое перемещение?» «Куда?» «В ад?» Хотела нервно хихикнуть и подавилась новым приступом кашля веки не разомкнуть они слиплись губ коснулось холодное стекло пей тихий робкий голос полный сочувствия. обоняние коснулись нотки сандала мне так кажется говорю же снова мужской голос его обладатель едва сдерживается стараясь быть вежливым девка сопротивлялась не смей называть невесту его высочества девкой Орет надрывный голос неуравновешенной барышни. «Да какая она невеста!» Выругавшись, сцедил мужик. Я окончательно перестала что-либо понимать. В рот потекла студеная вода, жадно стала глотать, наплевав на то, что обливаюсь. Каждая клеточкой ощущая, как организм наполняется живительной влагой, как пробуждается, открыла глаза и зажмурилась обратно. Фокус пришлось повторить. «Ай, не медли, готовь ванну, масла, платье! Живей, живей!» Торопит неуравновешенная, хлопая в ладони. «Мегира, надоело! Откуда она вообще взялась?» «Оплата», — произнес мужик, скрипя своим голосом по моим чутким нервам. Неуравновешенная издала нечленораздельный звук, понимая, что это была смесь возмущения, негодования и безысходности. Платить нужно. «Вот». Что-то звякнуло, монеты, полагаю. Полагаю, не рублевые. «Благодарю», — прохрипел голос. Гулкие шаги эхом отражались от стен. «Ну что ты лежишь? Приходи в себя!» Визгнула надо мной неуравновешенная. «Зря она так. Бестолковая кукла!» «Я в замешательстве. С чего эта женщина сделала такие выводы? Ах, да, моя внешность!» поморщилась, пытаясь всё же распахнуть веки и сесть, чтобы посмотреть этой недалёкой в глаза, почему люди так часто торопятся с выводами и судят по обёртке. Моя ангельская внешность, белокурые пряди и невинный взгляд многих водили в заблуждение. Но мало кто знает, что я себя позиционирую и ощущаю совершенно иным человеком. Как это? Может, вялотекущая шизофрения не сильна в медицине, Но когда слышу свой внутренний голос, чувствую, словно говорит мужчина. Лет тридцати, но уже уставший от жизни, умудрённый опытом. Он уравновешен, сдержан, в меру циничен. Возможно, его зовут Павел, а может быть, Георгий. И пока моя оболочка хлопает глазами, отвлекая внимание, мой внутренний голос раскладывает всё по полочкам и придумывает беспроигрышный план. Он молодец. «Ванная готова, госпожа!» — щебеча Таи. Её голос я запомнила и успешно опознала. Он тонкий, чистый, видно, девушка занимается музыкой. Похвально. но «Ну с раздражением едко усмехается, неуравновешенная. «Я тебя не потащу! Изволь подняться!» «Если бы её переехали катком, я бы посмотрела, как поднимается, как пойдёт». Открываю глаза и щурюсь. Дневной свет режет, подступают слёзы. «О, только истерики мне не хватало!» Сплёскивает руками неуравновешенная, пытаюсь сфокусироваться на оборках её сиреневого платья. Тело медленно наполняется энергией. «Дал же бог, жалкое создание!» Цедит неуравновешенная, наклоняется и хватает меня за руку, тянет, резко дёргаю в ответ на себя. Просто душевный порыв. Оказывается, силы есть, но мучает небольшая слабость. Неуравновешенная взмахивает рукой, пытаясь устоять. Взвизгивает и все же заваливается, словно мешок с картошкой. Наслаждаюсь. Но улыбку старательно прячу, лепя гримасу, полную раскаяния и невиновности. «Простите», — шепчу жалобно. «Простите», — всхлипываю для убедительности а сама поднимаюсь, наступая женщине на разметавшиеся по полу чёрные кудри. Лицо у неё меняется, корчится от боли, виднеются жёлтые зубы, в уголках глаз появляется влага. Ведь я стою на её волосах и продолжаю тянуть за руку. Помогаю подняться. Мама учила вежливости. Помогать ближнему, не оставаться безучастной к чужому горю. — Да отойди до недотёпа! Верещит неуравновешенная, она мне сразу не понравилась. Но больше нервирует другое. Куда я попала? Кто эта женщина в кринолиновом платье? Кто эта забитая девушка в черной рясе, послушницы женского монастыря? И кто был тот мужчина, что получил за меня деньги? Похищение? Госпожа, прошу! Кидаюсь к ней, снова хватая за руки. Должна же я ей помочь, наконец. «Объясните мне, что случилось? Что со мной? Я больна?» Невинно заглядываю в темные, презирающие меня глаза, мысленно усмехаясь. «Отойди же!» — шипит неуравновешенная, пытаясь меня отпихнуть. «Ой, а вас платье испачкалось!» Лепечу и с радостью бросаюсь помогать отряхнуться. Бью по кринолину ладонями, цепляясь пальцами, ткань жалобно трещит. «Пошла прочь!» На виск срывается неуравновешенная. В ужасе отскакиваю, оторвав оборку, хлопаю глазами, прижимая к груди кусок ткани. «Простите». Поникши опускаю голову, ликую, беззвучно посмеиваясь. «Ай!» — кричит женщина. Тёмные глаза метают молнии, а я жду объяснений. Сердце заходится галопом в крови ядом разливается адреналин. «Куда меня, чёрт возьми, занесло?» Медленно начинаю паниковать. А когда я паникую, обычно творю глупости. Даже внутренний голос, тот, который сдержанный, не помогает. «Отведи её в ванну!» Непреклонно цедит неуравновешенная, пытаясь вернуть себе уверенный надменный вид. «Да, госпожа». Ай склоняется в учтивом поклоне и поворачивается ко мне, не поднимая глаз. «Миледи». «Я провожу вас». В моей голове тысяча вопросов, но ни один не слетает с языка. «Терпение», — внушает внутренний голос. «Истерика ничем не поможет. Он прав. Он абсолютно прав». Испуганно озираюсь, игнорируя откровенно презирающий взгляд неуравновешенный. Кривит губы и отворачивается к широкому окну, с двух сторон которого висят бордовые портьеры с золотыми кисточками. За окном зелёный двор, виднеются цветущие деревья и высокий кованный забор. Какова вероятность сбежать? Есть ли охрана, собаки? А и впереди сименит короткими ножками, что путаются в тяжёлом подоле рясы. Смотрю по сторонам. Декоративная лепнина на потолке визуально увеличивает пространство, рельефные и витые композиции придают неповторимый вид. Вдоль голубой стены симметрично висят канделябры. На противоположной стороне картины в золоченых рамах. Дошли до середины коридора и нырнули в варочный проем. Вниз вела винтовая белокаменная лестница. Задрала голову и чуть не запнулась от изумления. Куполообразный потолок расписан крылатыми тварями. Не то ангелы, не то гарпии. Цветные перья, сверкающие изумрудные глаза — и хищно распахнутые клювы на почти человеческом лице. Меня передёрнуло. Взгляд скользнул по витражному окну и уткнулся в тяжёлые резные двери с серебряным поручнем вместо ручки. а Ай с непринуждённой лёгкостью отворила эту махину без видимых усилий. Сразу закрались сомнения, а так ли на самом деле слаба эта служительница монастыря, как мне кажется? Коридор, в котором мы оказались, ничем примечательным не отличался. Ни фресок, ни гобеленов, ни старинных картин. Бледно-серые стены украшали лишь однотипные двери из тёмного дерева, а и привела меня в самый конец к помещению, у которого не было двери. Внутри всё отделано мраморной плиткой, а в центре круглая ванны размером со средний бассейн. А протянула я, оглядываясь назад, «Есть ли возможность закрыть проем?» — спросила тихо и робко, ничем не выдавая внутреннее смятение и беспокойство. Ай потупила взор, сжимая тонкими пальцами подул рясы. «Нам запрещается уединяться». «Почему?» — вопрос вырвался сам собой, прежде чем успела подумать. Ай нервно сглотнула. «Чтобы у нас не было соблазна доставить себе удовольствие, послушницы пансионата должны быть чисты душой, «Невинный телом и непорочный разумом!» — заучено отчеканила несчастная послушница. «Господи!» — выдохнула пораженно, тут же прикусив язык. «Куда меня, черт возьми, занесло? Непорочный разум? Серьезно?» Даже у Павла культурных слов не нашлось. Он выругался и отошел в сторонку. «Привела?» — раздался за спиной скрипучий голос, будто стул заговорил обернулась, столкнувшись с хмурым взглядом темно-серых глаз. «Мать-настоятельница!» а Айя низко поклонилась. «Миледи готова к омовению!» «Приступай!» — сухо велела мать. Паника подкатила к горлу новой волной. Руки мелко затряслись, в ушах зазвенело. «Это просто сон! Мне нужно проснуться! Немедленно!» «Что с тобой?» Скрипучий голос вернул в реальность. «Ничего», — ответила вяло онемевшими губами. Мать-настоятельница сверкнула глазами, а Айя начала меня раздевать. При ней, при постороннем человеке. Сделала судорожный вздох и выдавила невинную улыбку. «Я стесняюсь. Не могли бы вы хоть бы отвернуться?» Стараюсь дышать, глядя в эти пронзительные, равнодушные глаза. Мать-настоятельница отвернулась. «Вероятно, посчитав, что мне сейчас не до удовлетворения». «Вот и правильно. Я сама», — произнесла одними губами, поймав забитый взгляд Аи. «Но...» — приложила палец к губам и скинула бежевое пальто. Берета на голове не оказалась, слетела по дороге, полагаю. Дрожащими пальцами расстегнула блузку, сняла брюки, хотела аккуратно сложить вещи, но руки не слушались. Ай смотрела на меня отстранённо, без всякого смущения. Видимо, ей не впервой помогать девушкам принимать ванну. Она подала руку и помогла мне подняться по ступеням. Осторожно опустилась в тёплую воду, непроизвольно выдохнув. Глаза на мгновение закрылись. «Я хочу оказаться дома!» «Не бойтесь, миледи», — шепнула аи поливая на меня из деревянного ковша с массивной ручкой. «Вы станете достойной женой!» «И прекрасной принцессой». Слова, в которые верятся с трудом. Вода расслабляет, смывая напряжение, притупляя боль. «Чей женой я стану, аи Пронзительно шепчу в ответ, косясь на мою надзирательницу, что заняла весь проход своим могучим телом. «Его высочество Эдриана?» Тем же испуганным шепотом отвечает Айи. Ее руки массируют голову, втирая ароматное масло, не то жасмин, не то роза. Не могу ловить». «Почему именно я?» Подобрав слова, спрашиваю. «Почему вообще говорю об этом, если все происходящее...» «Нет, не сон. Чувствую. Понимаю это так же отчетливо, как дышу». «Вы избранная?» — благоговейно шепчет Аи. «Только этого не хватало», — подает голос Павел. Он настроен не очень оптимистично, а мне страшно, непонятно и тревожно. Голова соображает с трудом, и с трудом верится в происходящее. Но я постараюсь взять себя в руки, будь это мир моего больного воображения или комы. Я просто хочу домой. «Поторопись!» — недовольно произнесла настоятельница, бросив косой взгляд через плечо. «Вас избрал Ковен Прорицателей!» Возбужденно прошептала Айи, чуть не выдрав мне клок волос. «Что за ковин? Как он мог меня избрать, не зная о моем существовании?» «Вы особенная!» — проникновенно поделилась Айи. «В ваших венах течет сила, и только вы способны подарить принцу Эдриану наследника, достойного нашей империи?» «Плохи мои дела». «Готова? Еще нет?» Раздался визгливый голос, неуравновешенный. «Почти закончили, госпожа!» Сдержанно отозвалась настоятельница. «Ее высочество появится в любую секунду. Нельзя показывать ему невесту в таком виде!» Спрятала глубокую неуместную улыбку, представляя себе столь эпичную картину. «Принц и я, голые в пене, с очень непрочным разумом!» А ей подала полотенце. Помогла мне выбраться и стала растирать мое тело. Хотела перехватить инициативу, но под сверлящим взглядом неуравновешенной не стало Вдруг еще моей невольной помощницы достанется. «Давайте, давайте!» Нервно поторопила неуравновешенная, подхватывая многослойную юбку платья. Меня привели в зал с зеркалами. Поставили посередине, раздели, заставив смущаться и краснеть. «Хорошо, не уродина презрительно фыркнула неуравновешенная отворачиваясь настоятельница никак не отреагировала она смотрела сухо тяжело но казалось что ее взгляд не имеет ко мне никакого отношения кажется он всегда такой а и вкатила вешалку с множеством нарядов в глазах заряила красное желтое сиреневое платье на любой вкус но только не на мой можно я сама выберу Подала робкий голос и невинно похлопала глазками. «Пусть думают, что хочу очаровать будущего супруга». Неуравновешенная переглянулась на стоятельнице и благосклонно кивнула. «Но недолго», — добавила многозначительно. «Благодарю». Притворно вежливо отозвалась я и подошла к вешалке. «Сейчас меня волнуют лишь удобство и комфорт. Никаких слоёв кринолина, тугих корсетов и открытых спин». «Нужно что-то простое и максимально свободное, лёгкое, как это», — сняла нежное персиково-бежевое платье, которое практически ничего не весило, а главное — нет пышной юбки, почти прямое, без оборок и дополнительных слоёв. Длинные рукава, закрытые, лишь небольшое декольте и шнуровка на груди. «Я выбрала», — произнесла негромко, смело глядя на стоятельнице в глаза — Почему-то казалось, что она меня поддержит. Нет, не встанет на мою сторону, но в чем-то поддержит. — Не слишком ли скромно? — придирчиво протянула неуравновешенная. — Для первой встречи, моя госпожа, такой наряд наиболее подходящий, — заступилась настоятельница. — Спасибо, — произнесла я глазами и едва заметным кивком. — Не знаю, что это. Может, связь на вербальном уровне? Но, кажется, настоятельница понимает меня без слов. Я помогу вам одеться, пролепетала Аи, забирая у меня платье, а я лишь тяжело вздохнула.